«Чебу!» «Чебуран, Геннадьевич, вас начальник экспедиции вызывает!» «Да-да, скажите, я сейчас подойду!» «Нет, мне сказали вас сразу проводить, а то вы опять увлечетесь и забудете!» Чебурашка, а это был именно он, тяжело вздохнул и отодвинул походный микроскоп. Как далеко он ушел от забавного зверька, найденного в ящике с апельсинами. Усыновленный Геной, выучился, повзрослел» пытаясь понять, кто он на самом деле увлекся биологией. Аспирантура, диссертация, смелые исследования по ботанике, докторская кафедра. Вот он уже ученый с мировым именем, как и прежде, низенький, в круглых очках, с первой сединой на больших ушах. И одинокие вечера в пустой квартире, где никто не ждет. Изредка заходящий Гена неодобрительно хмурится и качает головой. А месяц назад старый друг чуть ли не силой заставил поехать с ним в экспедицию. И теперь вокруг палатки, где чебурашка устроил лабораторию, шумят джунгли. «Чебуран Геннадьевич, пойдемте, там что-то готовится!» «Профессор Крокодилов сказал вас срочно к нему!» Аспирант посыльный подергал его за рукав, пытаясь поторопить. «Крокодилов!» – ворчал чебурашка идя через лагерь. «Как он додумался такую фамилию взять? А зачем я на нее согласился? Надо было брать Ушанов, как и хотел, так нет, думал приятное этому крокодилу сделать». Профессор Крокодилов, он же просто Гена, в шляпе, кожаном жилете и широких оливковых штанах, походил больше на Генри Джонса-младшего по просьбищу «Индиана», чем на руководителя антропологической экспедиции». Правда, Чебурашка, видевший на столе у Гены геолого-разведочные карты, сильно сомневался, что антропология имеет к ним хоть какое-то отношение. «Ага, вот и ты. Пойдем, у нас намечается небольшое дело. Опять в джунглях кто-то потерялся. Нет, сегодня только хорошее. Посмотрим на местную диковинку. Ты же хотел увидеть местный обряд?» «Спасибо, уже наслышан», — Чебурашка нахмурился, — «Еще предложи принять в нем участие в качестве главного блюда!» Крокодил расхохотался. «Нет, будет гораздо интересней!» Из палатки за спиной профессора выбралась девица приятственной наружности. В девичестве Шапокляка, а теперь Крокодилова, она была всем хороша, кроме наличия склочной родственницы, старухи, державшей в железном кулаке теневую жизнь всей Москвы. «Я зарядила аппаратуру, выдвигаемся?» «Да, солнышко», — взгляд Крокодилова заметно потеплел. «Не куксись, Че, тебе понравится». Они присоединились к долинной процессии аборигена, тащивших на носилках деревянные ящики. «Давай-ка ты здесь поедешь», — Гена, получив согласие дикаря с кольцов в носу, усадил друга на один из ящиков. «Там трава высокая, тебе тяжело будет». Чебурашка тяжело вздохнул, Тащиться в джунгли ему совершенно не хотелось. Лёг на ящик и закрыл глаза. От ящиков пахло сухим деревом и апельсинами. Старый, давно забытый запах. Тот самый, пропитавший первые воспоминания детства. Апельсины, шершавое дерево и одиночество. Грусть, как прибой, накатывала на чебурашку в такт с шагами носильщиков. Незаметно для себя он задремал, Во сне пахло джунглями, шерстью и молоком. И чей-то голос напевал колыбельную без слов. «Приехали, Соня!» Гена потрепал его по уху. Чебурашка спрыгнул с ящиков и осмотрелся. Они остановились на краю широкой расщелины. По длинному подвесному мосту аборигены тащили ящики на другую сторону пропасти. «Скоро начнется. Давай вот тут под кустом займем место». Дикари, сложив ношу на полянке на другой стороне, бегом вернулись обратно и спрятались под деревьями. «Обещают, что сейчас начнется!» Но Чебурашка уже не слышал. Под самым кустом обнаружился зеленый росток с резными листьями. Нацепив очки, он принялся изучать интересный экземпляр. «Иннептиас коммунус или иннептиас сингулярис?» «Че, смотри!» Но увлеченный растением чебурашка даже не собирался смотреть. А на другой стороне пропасти все сильнее шатались деревья. Кто-то огромный приближался через джунгли. «Кинг-чбу!» – подняв палец, многозначительно сказал гений дикарь с кольцом в носу. Трески в шум приближались. Потревоженные заросли гудели тысячами птичьих голосов. но вот деревья на краю джунглей расступились пропуская гиганта». Огромное существо, высотой в три этажа, все покрытое темно-коричневой шерстью, с большими, шире головы, круглыми ушами и печальной светло-желтой мордой. «Кинг-джбу!» — хором выдохнули аборигены и повалились лицом на землю. «Че!» — Гена толкнул ботаника локтем, но тот лишь отмахнулся, рассматривая листочки через лупу. Гигант подошел к ящикам и сел, горой нависая над подношением. Большими лапами аккуратно открыл первый и осторожно высыпал апельсины на землю. «Че-бу!» – печально вздохнуло существо и открыло следующий ящик. Гена повернулся к другу, чтобы привлечь его внимание, но этого и не потребовалось – Услышав следующий печальный вздох, чебурашка мелко задрожал и повернулся на звук. Снял очки, протер их краем рубашки и снова надел. Долго всматривался, щуря глаза. Поднялся в весь маленький рост и пошел к мосту. «Гена, останови его, это опасно!» Крокодилова дернула мужа за рукав. «Тихо, все будет хорошо». А Чебурашка на одеревеневших ногах уже шел по мосту. Он вспомнил. Да, он, наконец, вспомнил. Как маленький потерял маму, как забрел на плантацию апельсинов и уснул в ящике, как проделал долгий путь в холодную северную страну. Он вспомнил и теперь шел обратно. — Чебу! — гигантское существо снова вздохнуло, высыпав очередной ящик. «Мама!» — Чебурашка побежал по трясущемуся мосту, не обращая внимания на высоту под ногами. «Мама!» — существо услышало его и подняло голову. «Чебу!» — она вскочила и бросилась навстречу давно потерянному сыну. «Чебу!» «Гена!» Пораженная крокодила возжала руку мужа. «Он нашелся! Через столько лет! Такая поразительная случайность!» Гена хмыкнул. «Эта случайность стоила ему годы поисков, километра нервов на организацию экспедиции и еще столько же на уговоры Чебурашки поехать в нее». А мама и сын встретились. Огромные руки с нежностью подхватили Чебурашку и прижали к груди Гена. «Чебу!» Огромные губы поцеловали чебурашку. Мать прижала сына, повернулась и пошла прочь. Снова затрещали деревья, и поляна на противоположной стороне провала опустела. «Слушай!» — крокодилова подергала Гену за рукав. «А ты свою родню не пробовал искать?» Гена щелкнул зубами и покосился на жену. «Как объяснить, что все его родственники — дикие крокодилы?» что он сам эмигрировал от них, чтобы не быть съеденным на очередном дне рождения дядюшки-аллигатора. «Сиротая!» — Геннадж мокнул жену в лоб. «Только ты у меня есть!» Девушка обняла его. «Я тебе не дам потеряться! Никуда тебя не отпущу!» А в это время Чебурашка крепко прижимался к маме и тихо плакал от счастья. «Потому что нет ничего лучше...» чем вернуться домой».